«Не верю я этим гувернанткам», — пиннер заметила она старшей горничной. «Важничают, задирают нос, словно барони, а жалования-то получают не больше нашего».